Ограниченные партнерские отношения со временем, изменение контракта. Иногда, когда вы уже установили ваши партнерские соглашения, вы можете обнаружить, что многие пункты их, в зависимости от ваших обстоятельств и вашего супруга, имеют тенденцию изменяться. Дети вырастают, родители меняют работу и место жительства, бывшие супруги женятся и снова выходят замуж. Ваши партнерские соглашения должны тоже изменяться, следуя нуждам вашей семьи. Совместные отношения – это те, что формируют благополучный развод, а не только одно соглашение или условие. Нет единого времени, или денег, или другого жесткого критерия, который помог бы вам узнать, когда изменить ваше соглашение и как это сделать. Это примерно тот же процесс, который у вас уже был. Если родители способны вступить в переговоры и урегулировать появившиеся трудности, они научились пользоваться своим ограниченным партнерством в В полной мере. Если нет, у них есть шанс этому научиться. Вспомните ваши первые шаги в создании партнерских отношений. Сначала идет создание общего основания и установление основных правил. Далее идет перечисление проблем и возможные решения, свести конкретные желания партнеров к взаимоприемлемым компромиссам. Очень редко приходится изменять отношения, Общие основания. Чаще бывает достаточно перечислить список новых проблем и создать новый комплект возможных решений. Существует целый ряд возможностей ограниченного партнерства, приспособленные к индивидуальным ситуациям. В некоторых из них важным является раздел каникул, других нет. В других нет. Если заболевает ваш ребенок, будете ли вы зависеть от вашего бывшего партнера или, возможно, нет. Чем более способны вы и ваш бывший к сотрудничеству, тем более гибким может стать ваш контракт и тем легче он будет срабатывать в трудных ситуациях. Сердитые союзники и ярые враги редко способны хорошо приспособиться к изменениям. Даже такие грустные обстоятельства, как болезнь ребенка в тот момент, когда надо возвращаться к другому родителю, создают непреодолимые преграды. Хотя они стараются учесть тончайшие нюансы в своем соглашении, любое изменение всегда будет для них осложнением, потому что всего предусмотреть нельзя. И в этом смысле гораздо проще с сотрудничающим коллегам которым обычно достаточно установить главные моменты соглашения. В семьях сердитых союзников и ярых врагов все получается лучше, когда партнеры действуют отдельно. Им все-таки лучше проводить с детьми каникулы по очереди или поделить их. Если оба родителя хотят прийти на родительское собрание, то лучше контактировать с учителем по отдельности, чтобы указания педагога шли напрямую, а не через другого партнера. Когда болезнь ребенка внесет изменения в порядок визитов, будет лучше отложить их на время, чем другому родителю появляться в доме своего бывшего супруга. Главная адаптация не может быть произведена партнерами отдельно. Родителям придется пережить болезненную перетряску правил. Представьте себе родителя из семьи сердитых союзников, который захотел переехать в другой штат. В этом случае должно быть создано совсем новое соглашение. Семьи сотрудничающих коллег более приспособлены к изменениям, Четыре семьи, которые я вам представила в начале главы, ярко это иллюстрируют. Годами они поддерживали хорошие отношения со своими детьми. Родители продолжали оставаться достойными ограниченными партнерами,